Глава 26. Хевлик. Трудно было сказать, что именно произошло на Израиле после захвата саботажницы. Но Хевлик чувствовал перемену в столовой и спортзале, за рабочим столом и в коридорах, где сталкивался с карабельной командой и сотрудниками РЧА. Отчасти тут присутствовал страх, ведь кто-то предпринял против них прямые действия. Отчасти возбуждение от того, что после месяцев бездействия в пустоте случилось хоть что-то, хоть что-то не на планете, а на орбите. Ещё заметнее ощущалось, что люди теперь точно представляют своё положение. Они Эдвард Израиль, легальная экспедиция на новую Терру, и все остальные против них. Даже посреднику от ООН нельзя доверять. И это, как ни странно, делало их свободнее. Действия Расинанта только поддерживали такое настроение. «Если попытаетесь изменить орбиту», — сказал человек с экрана, — «ваш корабль будет обездвижен». Его звали Алекс Камал, и он исполнял на Рассенанте обязанности капитана. Если разведка РЧА не ошиблась, он же был и единственным членом команды, и при нем находился террорист из самозахватчиков, ожидавший доставки в земной суд. Хевлок скрестил руки и, покачивая головой, стал слушать дальнейшие угрозы. Если мы узнаем, что на Оми нагате причинён вред, корабль будет обездвижен. Если её подвергнут пыткам, корабль будет обездвижен. Если её убьют, корабль будет уничтожен. Вот это номер, заметил капитан Марвик. Помнится, речь шла о том, чтобы обезопасить мой корабль. Это всё слова, сказал Хевлок, заглушая речь Камала. Мы уже отправили петицию в ООН и РЧ. с требованием немедленного освобождения Наоми Нагаты без всяких условий. Пока на петицию не получен ответ и Нагата не вернулась на россинант, мы настоятельно советуем всем сотрудникам РЧЕ избегать эскалации напряжённости. Это сообщение последнее словесное предупреждение перед перечисленными мною действиями. Копия сообщения приложена к обращению к главам ООН и РЧЕ. Благодарю за внимание. Круглолицый, лосяий мужчина ещё секунду смотрел в камеру, затем отвернулся, и запись кончилась. Марвик вздохнул. Не слишком профессиональное выступление, заметил он, но вполне я бы сказал дохочего. Чихнёшь при стрельбу, поморщился Хевлик. Если покажется, что ты собрался чихнуть при стрельбу, смотрите, чтобы старпом не подхватила простуду не то при стрельбу. «Давайте и на ночь одеяльце, и чашку тёплого молока не то пристрелю». «Однообразна мысль, да?» — сказал Марвик. Хевлок осмотрел каюту. Капитан занимал помещение теснее поста безопасности, но он развесил по стенам стальные зеркала, которые создавали ощущение простора. Это была иллюзия, конечно. Но когда пять лет проводишь в замкнутом пространстве, иллюзия становится стеной между здравым рассудком и безумием. Экран на стене кашлянул и переключился на звёздную панораму. Не на реальный вид за бортом, а на небо солнечной системы. Старые созвездия сбивали с толку. «Кто это видел?» — спросил Хевлок. «Он прислал мне и Мартри», — ответил Марвик. «Не знаю, кому показывал Мартри, а я передал только вам». «Хорошо», — кивнул Хевлок. «И чего вы от меня хотите?» «Я хочу». «Я хочу, чтобы вы освободили Лиди и отправили её домой с суровым выговором в качестве напутствия», — ответил Марвик. «А потом я хочу включить тягу и увезти корабль к чёрту домой, как сказано в моём контракте. Ожидаю я от вас, чтобы вы выяснили, действительно ли это только слова, или мой корабль под прицелом. Оружие у них есть. Это я помню как нельзя лучше. Но есть ли у них воля и умение им воспользоваться?» Я интересуюсь только потому, что под угрозой жизни команды. Я несколько волнуюсь. Понимаю, сказал Хевлик. Да неужели? Да. И выясню, что смогу. Но пока давайте исходить из предположения, что он не шутит. Да. Марвик провёл ладонью по волосам и вздохнул. Подписывая контракт, я думал, что мне выпало отменное приключение. Первый чужой мир, не станция и не спасательный корабль, если дела пойдут хреново. Целая новая система, набитая Бог знает чем. А какое дерьмо я получил вместо этого? Тут мы в одной лодке, сер, сказал Хевлок. Его пинтбольная милиция, выдушенная захватом пленника, рвалась в бой. Шлюз у них имелся. Орбитальная механика подвела Расенант достаточно близко, чтобы перебраться с корабля на корабль. Захватим Расенант, говорили они, пока там не ожидают и нечего ломать голову. Хевлоку этот вариант казался соблазнительным. Если бы он не повидал, что творят орудия точечной обороны с человеческим телом, мог бы и согласиться. Вместо этого они отключили питание скафандра пленницы и отбуксировали ее на Израиль раньше, чем она задохнулась. С тех пор она находилась в камере вытрезвителей при офисе Хевлока. Людей у него осталось так мало, что он отдал контроль приватности пленнице. Женщин на постоянную охрану все равно бы не набралось. Когда он вернулся в карцер, там находилась только Нагата, а та приветствовала его вздёрнутым подбородком. На ней был красный бумажный комбинезон. Волосы плавали вокруг головы тёмной туманностью. По правилам, пленным не полагалось тесёмки для волос, ручного терминала и собственной одежды. Она провела в камере почти два дня. По опыту тренировок Хевлок знал, что на её месте уже сходил бы с ума от клаустрофобии. Она же поначалу смущалась, потом ушла в свои мысли. Астеры подумал Хевлок. Несколько поколений живут и умирают без неба, и замкнутое помещение уже не кажется им могилой. Он придвинулся к камере. Нагата, у меня к вам вопрос. А разве у меня нет права на адвоката или представителя профсоюза? Судя по голосу, она шутила, хотя бы наполовину. Есть, сказал Хевлок. Но я надеюсь, что вы мне поможете по щедрости и доброте душевной. Она ответила резким, коротким и неискренним смешком. Хевлек вывел видеофайл на экран своего терминала и оставил его плавать перед стальной решёткой двери. Меня зовут Алекс Камал, я исполняющий обязанности капитана Расинанта. В свете последних событий Хевлек отодвинулся к своему столу, пристегнулся, скорее по привычке. Он наблюдал за лицом Наоми незаметно вскользь. Ей бы в покер играть. Трудно было угадать, что она чувствует, слушая, как пилот, с которым она летала много лет, угрожает ранением её целому кораблю. Когда запись кончилась, Хевлок притянул к себе терминал. "Не вижу зачем вам моя помощь", сказала Нагата. Он не использует длинных слов. "Смешно. А вопрос у меня такой: вы в самом деле готовы на то, чтобы ваши партнёры стали преступниками и убийцами?" Лишь бы вам не сразу ответить за свои преступления. Её улыбка могла означать разное, но Хевлику показалось, что он задел её за живое, или близко к тому. Похоже, вы хотите о чём-то попросить, дружок, только не знаю о чём. Вы попросите рассенант сдать назад, обратился к ней Хевлик. Вам это ничем не повредит. В любом случае мы не собираемся вас отпускать. А мы за ваше содействие замолвим за вас словечко после возвращения на землю. Я-то могу, только это ничего не изменит. Вы с ним не летали. Вы в его обращении слышите список угроз, так? А что слышите вы? Как Алекс перечисляет факты, сказала Наоми. Всё, что он перечислил, уже аксиомы. "Очень жаль", ответил Хевлок. «Однако было бы неплохо, если бы вы записали для него несколько слов, заверили, что прекрасно себя чувствуете и с вами хорошо обращаются». Наоми швельнулась. Микротечение воздуха и легчайшая тяга микрогравитации сдвинули ее к задней стене камеры. Она тихонько коснулась стены, выровнялась. «Дело не в Алексе», — сказала она. «Давайте я вам расскажу про Джима Холдена». «Давайте», — согласился Хевлок. Он хороший человек, но немножко неповоротлив. Вот сейчас у него в голове идёт спор. По одну сторону то, что его сюда прислали, устанавливать мир, и он хочет этого добиться. По-другую — защита своих. Своей женщины. Своей команды. Не без резкости, по правилу Наоми. Ему потребуется не так много времени, чтобы забыть о поручении и бросить карты на стол. У Хевлока загудел ручной терминал. Напоминание. Проверить расписание вахт на следующую неделю. Даже в разгар кризиса мелкие офисные обязанности требовали своего. Он вывел на экран сетку расписания. "И вы считаете, он решится?" спросил Хевлок. "С ним Амос", сказала Наоми так, словно это всё объясняло. "Так что они атакуют корабль и вытащат меня". Хевлок рассмеялся. "Людей у нас маловато, но я не вижу, как они надеются к вам пробиться". «Речь идет о человеке, который вывез людей из Ганимеда в разгар военных действий», напомнила Наоми, «и в одиночку отправился на станцию чужаков, и разобрался с Агатой Кинг, когда там было две тысячи зомби-протомолекулы, и при первой катастрофе вырвался с Эроса». «Вламывается туда, куда и ангелы не смеют ступить», заключил Хевлок, «и проходит насквозь. Не упомню, сколько раз я прощалась с ним навсегда». но он всегда возвращался. «Нелегко иметь такого парня в любовниках», — заметил Хевлок. «Нелегко», — усмехнулась Наоми. «Но он того стоит». «Почему?» «Потому что он всегда делает то, что обещал», — ответила она. «Если он сказал, что вытащит меня из клетки, значит, вытащит или умрет». Она говорила спокойно, буднично, не хвасталась. Скорее в ее голосе звучала робость. Это встревожило Хевлика больше, чем угрозы пилота. Закрыв сетку расписания, он несколько секунд задумчиво рассматривал свой терминал. На поверхности сейчас была вторая половина долгого пятнадцатичасового дня. "Простите", сказал он пленнице. "Мне нужно поговорить". Хевлик повернул рычажок контроля приватности, и сетчатая решётка камеры превратилась в матовую панель. Хевлык запросил соединение с Мартри. Лицо шефа появилось на экране через несколько секунд. Тот загорел на солнце, и крошечная родинка на лбу смотрелась как индийский знак касты. Мартри кивнул Хевлыку. Чем могу помочь? Хотел уточнить насчёт пленят, сказал Хевлык. Сверить стратегии. А, ты уже видел истерику пилота? «Знаете, босс, вы вот говорили раньше, что у них большие пушки, если им захочется в нас выпалить, они могут. Это все еще актуально». На заднем плане хлопнула дверь. Мартри поднял голову, кивнул и снова обратился к Хевлоку. «Сейчас не настолько, как раньше. Пока их человек у нас на корабле, они стрелять не станут». «Не станут?» «С меньшей вероятностью», — поправился Мартри. «Да». «А что будем делать, если Арче прикажет ее освободить?» — спросил Хевлок. «Может, стоит отпустить ее заранее? Продемонстрировать добрую волю?» «Стадию доброй воли мы вроде как миновали. Я не уверен, что мы вправе ее задерживать. А если...» «Ты у нее в карцере?» — Хевлок моргнул. «Простите?» «Ты у нее в карцере?» «Нет, сэр. Вот именно. Это она у тебя». У тебя есть камера, есть пистолет, значит, ты и шериф, сказал Мартри. Если главная контора не одобрит наших действий, подадим апелляцию. Не поможет апелляция, пошлём кого-нибудь для личной встречи. К тому времени всё настолько переменится, что про это дело можно будет забыть. И главная контора всё понимает, Хевлек. У нас здесь руки развязаны. А, хорошо. Я просто хотел уточнить. Мои двери всегда открыты. Тон Мартри подразумевал, что впредь не стоит беспокоить его всякими глупостями. Связь прервалась, но Хевлок, прежде чем вернуть на экран сетку, ещё несколько секунд разглядывал свой монитор. Потом деактивировал защиту приватности. Нами плавала в клетке, толкаясь от стены к стене, словно заскучавший ребёнок. Защита приватности у вас барахлит, сказала она. Правда? Правда? Значит, вы слышали? Руки развязаны, повторила она. Простите, я думал, это было только между мной и им. Понятно, но мне было слышно. Скажите честно, вы слышите, как я тут писаю? Только когда вакуумный слив включается, Хевлык почувствовал, что краснеет и устыдился своего смущения. Он довольно громко работает. Старые корабли, кивнула Номи. Он вернулся к служебным делам. Поступила жалоба на мелкую кражу из шкафчика одного из техников. Он спихнул её дежурной. Пока всё спокойно, пока все головы заняты внешней опасностью, он сумеет держать корабль. Общий враг всегда полезен в этом смысле, побольше внешних врагов. Наоми напевала про себя. Хевлок почти вспомнил эту тихую мелодию и позволил себе наслаждаться пением. Лучше получать удовольствие, чем злиться. Он не единственный, сказал Хевлок. Простите, не поняла Номи. Он не один вырвался тогда с Эроса. Там был мой старый напарник, он тоже пробился, а потом вернулся, когда Эрос упал на Венеру. Постойте, вы знали Миллера? Ага. Как тесна вселенная. Он был один из, возможно, шести приличных людей на станции Церера, когда ею завладела Звёздная спираль. И он предупредил меня насчёт протогена. Я жалела его смерти. Ему бы это польстило, сказала Наоми. Мы неплохие парни. Мне РЧА заварила кашу. Вы говорите, что Холден вам нравится, потому что он всегда делает, что обещал. Так это и про нас. РЧА получила разрешение, составила план и явилась сюда исполнить то, что предусматривал договор. Только люди первой посадки в нём не участвовали, они были против. Потому что они нарушали законы, а мы им следовали. Я понимаю, как всё это странно и опасно, но пока ваш друг не стал швыряться ядрами в наш реактор, мне хочется объяснить вам, что мы не плохие. Его голос к концу речи стал выше и тоньше, почти сорвался на крик. Хевлек сжал ладони, прикусил губу. "Тяжело вам", сказала Наоми. "Есть немножко", признал он. "Отпустите меня". И я замолвлю за вас словечко, предложила она. И Холден тогда не станет делать глупостей. Правда? От особенно глупых глупостей я его удержу, заверила Номи, хотя он может придумать какие-нибудь ещё. Он на этом остак. Не могу, сказал Хевлок. Знаю. Корабль вошёл в тень планеты. Палубы стонали и пощёлкивали. Пластины приспосабливались к перемене теплового излучения. Хевлаку стало стыдно. Она его пленница, он её тюремщик. С какой стати ему потребовалось её одобрение? Если Наоми сочтёт его и его команду рвущимися к власти фашистами, убийцами детей, для него это ничего не изменит. Наоми снова начала себе под нос, уже другую песенку, протяжную в миноре. Понемногу её голос затих. Они были не единственные, заговорила она, когда он разобрался с расписанием на неделю. Они оказались в ловушке, когда разразилась катастрофа, но станцию закрыли ещё до того. Банда гангстеров в краденном полицейском снаряжении подчинила себе всех, а кто не подчинялся, тех расстреливали. Так они готовились к катастрофе. Немногим удалось мимо них пройти. Правда? Кому же удалось? Наоми пожала плечами. Мне?